Именно во время обеда Исон воздел над Россией соцветие сигнальных флагов. Поход срочно к гостям покинуть корабли. Крейсера ушли, будто их никогда не было здесь. А вечером на рейдовой бочке забрались громадные крабы и сидели там долго-долго, потрескивая клешнями. Владивосток к ночи осветился золотыми огнями. В саду по-прежнему звучала музыка. На тротуарах полно было гуляющих. Где-то спешили на свидание девушки в новеньких туфельках. Но вся эта жизнь уже не касалась тех, кто ушел. Может быть, ушел навсегда. Первая волна небрежно, словно нехотя, Качнула Рюрик. И в клетке, висевшие над столом, забеспокоились птицы. Евгений Александрович Трусов уселся во главе стола кают-компании. Ну, поздравляю! Мы вправе гордиться. Одни только июньские походы наших крейсеров в столе Японии, потерь гораздо больших, нежели она понесла в затяжных боях на Ялу и при Лафангоу вместе взятых. «Это точные справки. Вы знаете, — продолжал Коперанг, — что все японцы более чувствительны к делам на море, нежели на сухопутье. Очевидно, это врожденная черта всех народов-островитян. И этот фактор следует учитывать. Сейчас в Японии, и не только там, перепуганы нашими набегами». Транспортировка войск и грузов ведется уже не с морской, западной, а с океанской восточной стороны японского побережья, куда мы и направляемся, в район Токио. Каким проливом? Сразу возник вопрос, один из самых насущных и из числа вопросов жизни и смерти. С Ангарским, прямо в горло Японии. Да, конечно, пролив Лаперуза у Сахалина гораздо безопаснее для выхода океан, но этот пролив лучше оставить для возвращения. Адмирал Скрыдлов настоял, чтобы крейсера грузились углем выше нормы. Даже если будем следовать дальним проливам Лаперуза, в наших бункерах должно оставаться по 400 тонн угольного запаса для каждого из кораблей. Главное, я, кажется, сказал, остальное вы обговорите без меня с Николаем Николаевичем. Стоило командиру удалиться, как сразу началась дискуссия, в которой Хладовский оставлял за собой последнее слово. Кесарь Шилинг, крейсерский Никита Пустосвят, готовый любую ерунду отстаивать содержимостью Раскольника, на этот раз говорил вполне здраво и рассудительно. Не кажется ли вам что еще со времен Рейдсенштейна мы не вылезаем из авантюр. По сути дела, каждая операция крейсеров зиждется на старинном великороссийском принципе «Авось пронесет, авось вывезем, авось Бог поможет». Прапорщик запаса Арушидзе был согласен с бароном. «На войне мы стали нахалами. Даже страшно насчет нахальства». Вмешался Юрий Маркович, упитанный как боровок, причесный в лучший парикмахерской города. Этого слова, прапорщик, я не принимаю. Нахалом можно быть на базаре или в очередь у вокзальной кассы, а для военных людей существуют иные понятия — риск и дерзость. Шкипер Анисимов похлопал механика по спине. Умница! Сразу видать, что у тебя бабка-писательша. «Бабка — верно писательница, зато папочка из тюрем не вылезал. Не от этого ли, милый старик, я и поумнел?» Холодовский охотно поддержал тему риска. «Хоть с водой в трюмах, даже на последнем куске угля мы обязаны вернуться. А перспективы у нас серьезные. Сейчас в Окугаме готовят к отправке морем новые дивизии» под конвоем двух крейсеров и одного броненосца. «Значит, бой?» — спросил его врач Салуха. «Пожалуй, и потому прошу вас, господа, быть ближе к матросам. Они наши младшие братья. Если мы идем в бой по призванию, они идут на смерть по чувству долга. Чтобы никаких персиков